Глава 77. Джойс. Перед Ибрагимом открыта куча окон. Тысячи людей смотрят взломанную прямую трансляцию Фионы. Словосочетание «Беттани Уэйтс» вышло на первое место в трендах Твиттера. Люди делятся ее репортажами, публикуют газетные статьи с момента ее исчезновения. Ее лицо повсюду как и лицо Эндрю Эвертона. Раздел комментариев пошел в разнос после фразы «Вы можете мне доверять». Полиции Кента пришлось закрыть свой аккаунт в Твиттере. Об этом уже даже говорят в Sky News. На новостном канале не разрешили показывать видео, но они пересказывают своими словами. Итак, он признался в мошенничестве, В том, что являлся партнером Джека Мейсона, но пока не признался в убийствах. Не могу сказать, что я этого не предполагала. Даже если вас всего двое в комнате, кто захочет рассказывать, что он убийца, верно? Но это то, чего на самом деле хотим мы. Мы хотим, чтобы Эндрю Эвертон признался в том, что сделал, чтобы раскрыл миру правду чтобы справедливость ради Беттани восторжествовала. Элизабет и Виктор о чем-то шепчутся в углу. Что бы ни говорила Элизабет, Виктор ей кивает. Наверное, настало время послать пулю.